Прочим, возможно, Минкин согласился бы с Хордовым, млекопитающим и теплокровным. Тогда бы я радостно потёр руки. Отлично, круг сужается, и через несколько ходов неминуемо загнал бы Минкина к приматам, несмотря на всё его сопротивление. Потому как стоит только согласиться с тем, что человек хордовое создание, Имеет позвоночник, что он теплокровное, температура его тела выше комнатной, что он млекопитающее, вскармливает детёнышей молоком. Как ещё несколько наводящих вопросов полностью классифицируют человека как один из видов. Ведь что такое классификация? Соотношение с другими. Человек такой же теплокровный, как «Человек такой же хордовый, как?» «Такое же млекопитающее, как?» И так далее. В итоге мы имеем огромный животный мир и в нем человека, как один из видов, относящийся к определенному классу, семейству, типу, роду. И тогда остается только спросить «Откуда?» Как это животное стало таким разумным? Это вполне научный подход, без всяких сказок. Но верующие без сказок не могут. Нет, это просто поразительно, с каким отчаянным упорством отдельные представители цивилизованного человечества отрицают свою животность решительно отмежуются от животного царства. Это мол дикие племена пущ считают своими предками медведей, кондоров, змей или даже акул. А цивилизованный Минкин признавать своё родство с животным миром упорно не желает. И в общем-то я его понимаю о сознании своей выделенности, своей непохожести на прочих существ вполне естественно для разумного создания. Слишком уж далеко ушли люди по дороге социальной эволюции от своих биологических братьев. Больше скажу. Высокомерное отрицание своей животности очень обнадёживающий фактор который в будущем поможет нам навсегда покончить со своим биологизмом. Но об этом немножко позже. А пока обращу внимание уважаемого читателя, что борьба с собственной животностью ведётся человечеством не одну сотню лет. Отшельники в аскезе, усмиряющие бренную плоть это борьба с животностью. Подавление естественных запахов тела с помощью душа, духов, дезодорантов, да и вообще существование всей парфюмерной промышленности борьба с животностью. Грёзы фантастов о киборгизации человека и теологов о освобождении души от тела, разума от его обезьяньего носителя. Борьба с животностью. Кто же побеждает в этой борьбе? Пока обезьяна, обезьяна, которая сидит внутри нас, на всём нашем мире, на всей цивилизации, на мировой экономике, на мировой культуре лежит неизгладимая печать зверя, от которого мы произошли. Стоит только вглядеться, Нами руководят всё те же животные устремления: желание вкусно есть, комфортно, лениво жить, обладать самкой, голубить своего детёныша, удовлетворять любопытство, лидировать в стае, получать любовь и внимание соплеменников. Цивилизация Лишь слегка прикрыло эти животные устремления лёгким флёром социальности, то есть слов. Слов о долге и справедливости, добре и зле, боги и дьяволе, преданности и предательстве, чести и бесчестии. Но за всей этой словесной мешурой стоит лишь чуть-чуть расколупать её скрывается животное стремление к получению разнообразных чувственных, телесных и интеллектуальных удовольствий тем романтикам, кто мне не верит, рекомендую задуматься и проанализировать свои действия и желания за последнюю минуту, час, день, месяц. Советую докопаться до истинных причин своих устремлений найти корни своих желаний. Чаще всего это бывает сделать просто. В редких случаях нужно будет углубляться в дебри психологии, но всё равно. Упорное прорубание через психологические дебри неизменно приведёт вас на яркую полянку, где сидят обезьяны. Несмотря на то, что мы уходим по дороге прогресса всё дальше от животного, решительного отрыва пока ещё не произошло, но рано или поздно это случится. Правда, и тогда какие-то животные следы на новом искусственном носителе разума останутся, потому что следы остаются всегда, ведь мы живём в материальном причинно-следственном мире, то есть мире, где остаются следы. Однако, чтобы покончить с обезьяной внутри нас, нужно чётко увидеть её в себе. Знать, как говорится, врага в лицо. Ведь чтобы избавиться от чего-либо, нужно знать, от чего именно вы хотите избавиться не так ли В противном случае возникает парадокс именно те кто так тревожно и гневно курлычет о том что человек не есть животное именно эти интеллигенты романтики почему-то сильнее всего протестуют против полного отрыва разума от биологического носителя кокоый обещает нам развитие технологий всякие слова о генетическом улучшении человека о возможной его киборгизации о переносе разума на иные носители воспринимаются интеллигентами романтиками с гневом они отрицая нашу животность ужасно к ней привязаны поэтому давайте для начала найдём в себе зверя.